Глава 19. Захар. Я шёл по коридору отделения. Голова болела так, будто по вискам долбили отбойником, а во рту ощущалась пустыня. Мы с Серым после драки купили еще пару бутылок коньяка и надрались так, что я не помнил, как добрался до дома. Утром в зеркале сам себя не узнал. Скула опухла и налилась синевой, глаза с трудом открывались. Я даже не побрился, так и пошел на работу и весь день старался не показываться на глаза начальству. Идя по коридору, услышал рык Серова. Друг орал благим матом, не стесняясь в выражениях. Услышав имя Анечки, я напрягся и, подойдя ближе, заглянул в приоткрытую дверь. Брови сами с собой взлетели на лоб, когда я увидел Аню в костюме красной шапочки. Наряд был более, чем скромным. Красное платье до колен, неглубокий вырос декольте и белый фартук. Но в горле мгновенно пересохло, а мышцы превратились в натянутые канаты. Дальше я окончательно обалдел, когда рассмотрел, во что были одеты ее спутники. Рома в покоцанном полосатом костюме зебры, незнакомая мне миловидная брюнетка Белоснежка и соседский мажор. Какого хрена она здесь в компании мажора? Глаза застила красная пелена, но губы сами собой разъехались в ухмылку, когда я рассмотрел его костюм и наливающийся синяк под глазом. Почему-то сомнений в том, кто его так нарядил, не возникло. А вот кто отделал, пока было непонятно. Неужели Анечка пошла в наступление? Я сжал кулаки, приоткрыл дверь и встал на пороге, облокатившись косяк. Но вся честная компания, расположившаяся рядком напротив, стола Серого, как провинившиеся школьники, меня не заметила. А ты, звезда моя, сегодня же к деду. В неистовстве орал серый. Совсем охренели. Вы что устроили, мать вашу? Он схватил со стола бумагу и язвительно зачитал: "Граждане Салиев, Арамов, Морозов и Куракин были избиты принцем, зеброй и красной шапочкой". Аня, твою мать, выплюнул серый, взмахивая рукой с протоколом. Я здесь ни при чем!» – робко возразила Аня, поправляя на голове крохотную шапку красного цвета. Она здесь ни при чем!» – издевательски процитировал ее серый. Гражданин Савельев утверждает, что гематому, которая у него во всю спину нанесла ему шапка. Предварительно лишив возможности ориентироваться, путем надивания на его голову головы мать его зебры. Аня, это не я, снова подала она голос. Точнее, голову зебры я, а вот била не я. Била я, храбро призналась ее подруга. Банда игрушечная, чтоб вас. Арамову, кто по голове предположительно конем двинул, пробегая глазами по тексту, рявкнул серый. Запнулся снова перечитал и выдал. У нас патрульным что-то забористое выдают. Каким конем?» Я, призналась Анечка, опуская глаза. Она везде успела. возвел очи, горя серый. Рецидивистка в красной шапке. Коня где взяли? В тюзе, вздохнув, призналась Анечка. Но сломали. Теперь придется возмещать. Убью! прорычал серый, устола опускаясь на стул. Что мне с вами делать? Понять, тихо попросила Аня, накручивая на пальцы подол платья. И простить. Кто за чинщик?» – рявкнул Серый, хватаясь за сердце. Вы вообще своими мозгами соображаете, кого избили? Это вам не парни с улицы, это дети уважаемых людей. Так пусть уважаемые люди своих детей воспитывают, начала Аня. А то вместо них этим займешься ты. Ядовита закончил за нее Серёга. Рассказывайте, как все было. Ну, начала Аня. Мы ездили навещать детей. Никого не трогали, просто шли. А там эти четверо, и как начали к Маше приставать. На этих словах ее подруга поперхнулась, округлила глаза и повернулась в сторону Анечки. А Маша приличная девушка, жена и мать, между прочим. Жена и мать не ввязываются в безобразную драку в центре города и не херачит мажоров конями, прости, господи. Я засмотрелся на красноволосую катастрофу, Тигренок в шкуре милого котенка. Но за то, что ввязалась в драку, еще и в компании мажора, очень захотелось положить ее себе на колени и от души нашлепать по заднице. Представил и сглотнул. Дальше. Потребовал Серый, пока я не отрывал взгляда от Ани. Дальше они стали хватать нас с Машей за руки. Вот, даже синяки на запястьях остались. Она протянула руку, показывая абсолютно чистое запястье без единого следа. Подумала, повернулась к своему Роме, протянула ему руку и с нажимом продолжила: "Синяки, Ром". Ее друг нежно погладил Анечкино запястье большим пальцем и скрестил руки на груди. "Мажор". Аня нахмурилась и повернулась к Макару я тоже не буду. наотрез отказался тот. Анна серый грохнул кулаком по столу, но красноволосая хулиганка даже бровью не повела. Ну вот, а Макар с Ромиком за нас заступились. Ты же знаешь, у Ромы рука тяжелая», — Пробормотала она. Знаю. Ты какого хрена в драку полезла? Четверо на двоих нечестно. Один хотел на Рому сзади напасть. Пришлось ему голову зебры на голову надеть. А Маша подняла с земли коня и по спине его стукнула, исключительно в воспитательных целях. А потом двое других Макара начали бить, и я отобрала коня у Маши. Катастрофа. А если бы они тебя ударили? Ну не ударили же, беззаботно пожала плечами Аня. Майор, я все объясню, перебил ее мажор. Это я виноват. Ты вообще заткнись. Предупредил его серый, скривившись. Левый глаз лучшего друга заплыл, почти не открывался. Я не заметил, как со спины подошел незнакомый мужик и встал за мной. А когда я резко повернулся, протянул ладони и сообщил: "Там моя. Какая из них?" Я прищурил глаза, уже понимая, что поклонников у Анечки на каждый день недели по две штуки. Белоснежка. Обалдеть. Пришел домой со службы, а мне сообщают, что дочь у бабушки, а жену арестовали за хулиганство. Забирай, махнул я рукой. Заберу, сурово кивнул мужик. Попозже. Пусть еще посидит, чтобы в следующий раз не попадалось». Товарищ майор, снова встрял мажор. Аня не виновата. Это я начал драку. Благородство отрастил, да? Налетел на него серый Вот пусть твой папочка и разбирается с ушибленными на разные части тела. А Аня едет к деду. «Сережа!» – взмолилась она. Молчать. Не нервируй меня, Анна. Анечка опустила голову и тут увидела меня. Ее глаза расширились, а губы сжались в плотную линию. Привет, Костя, поздоровалась она и улыбнулась мужику, стоящему рядом со мной. Ее подруга вздрогнула, резко обернулась и застыла. Я все объясню, пообещала Маша своему мужу. Он прошел в кабинет, пожал руку Серому и уточнил: "Жену забрать можно?" "Можно. И остальных тоже забирай. Анна едет собирать вещи утром на дачу". Костя хмыкнул. А Анечка все это время внимательно рассматривала нас с Сером. "Вы с кем-то подрались?" спросила озабоченно у Серёги. "Обидно, что тебя не позвали". Ехидно ответил серый. Идите отсюда, все". Все четверо гуськом вышли из кабинета, причем Анечка старательно делала вид, что меня нет, а обиделась твою мать. Когда они скрылись за поворотом, я подошел к Серому и уточнил: "Дача? Дача Зохан, и это не обсуждается. Она должна понимать, что так делать нельзя". Она все прекрасно понимает вздохнул я, глядя в окно, на то, как обе девушки забираются в авто Кости. Тогда почему лезет? Они же все четверо отбиты, увезли бы и она защищала себя и тех, кто ей дорог, как умела. Я с ней потом еще отдельно об этой дружбе с Макаром побеседую, буркнул Серый. Меня это тоже напрягает, признался я. Даже не сомневаюсь, хмыкнул Серега.